Глава 13. Эмоциональный интеллект. Рассмотрим одну из самых популярных сейчас тем, выясним, что же такое эмоциональный интеллект, для чего необходимо его развивать и как это делать. Сейчас распространено мнение, что эмоциональный интеллект, emotional intelligence, гораздо важнее, чем IQ, intelligence quotient, коэффициент интеллекта. Данная особенность обусловлена многочисленными примерами успешных людей, которые в школе или университете не обладали выдающимися интеллектуальными способностями, но при этом в зрелом возрасте добились больших успехов в разных сферах своей жизни. Чем это обусловлено? Большинство психологов склоняются к мнению, что причиной такого успеха служат эмпатия и эмоциональный интеллект. Что же такое эмоциональный интеллект и почему так важно развивать его с самого рождения? Каждый из нас испытывает эмоции, так заложено природой. Если мы обратимся к первобытному обществу, одной из важных характеристик был коллективный труд. Люди объединялись в общины и взаимодействовали друг с другом, чтобы выжить. У них были свои правила и система взаимоотношений, но даже в то время в племенах был вожак, который возглавлял общину. На тот момент главным оружием вожака была физическая сила. Примитивность и неразвитость речевого навыка лишали возможности убедить оппонентов в своей правоте словами. Казалось бы, в цивилизованном обществе не должно быть физического насилия, агрессии, жестокости. Человечество уже огромное количество лет владеет вербальными и невербальными способами коммуникации. Однако длительная жизнь в цивилизованной среде не сделало всех людей доброжелательными и сопереживающими друг другу. Научное сообщество, пытаясь разобраться в этой особенности межличностных отношений, всерьез задумалось об исследованиях. Начиная с 1950 года стали проводиться работы, сравнивающие величину IQ и успешность человека. Однако результаты были противоречивыми. Лишь в 20% случаев успешность человека в жизни зависела от высоких показателей IQ. В 1990 году Джон Мэйр и Питер Саллоуэй опубликовали статью в научном журнале, где впервые описали понятие эмоционального интеллекта, но статья на тот момент не произвела особого впечатления на общество. Настоящую огласку теме эмоционального интеллекта придала популярная книга Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект». Книга более полутора лет продержалась в списке бестселлеров The New York Times. Необычайную популярность можно объяснить тем, что читатели стали находить объяснение жизненным ситуациям благодаря многочисленным примерам. В мировой практике до сих пор нет единого мнения о моделях эмоционального интеллекта и четкого обозначения понятия. Ясно одно, что в основе эмоционального интеллекта лежит способность распознавать свои эмоции, понимать эмоции других людей, а также использовать свои эмоции для реализации практических задач и успешной коммуникации с окружающими. Эмоциональный интеллект является навыком, который нужно постоянно развивать, начиная с малых лет. Но что происходит в реальности? То и дело мы слышим уже годами закрепленные фразы, «Не реви, ты же мальчик!» «Ты не должна злиться, ты же девочка!» «Не смейся так громко, это неприлично!» Помимо гендерных стереотипов, отовсюду звучит запрет на выражение эмоций. Это транслируется взрослыми на каждом шагу, будь то детская площадка или магазин. Ребенок растет внутри этого информационного поля, присваивая себе общественные установки, которые впоследствии сказываются на взрослой жизни. Ребенок, выросший в безэмоциональной среде, обрастает многочисленными комплексами, которые мешают нормальной жизни. Если мы нарисуем портрет человека с низким эмоциональным интеллектом, то перед нами появится определенный образ с характерными особенностями поведения. Такой человек не способен открыто проявлять чувства и назвать собственные эмоции. Алекситимия. Склонен к тревоге и внутреннему напряжению. Обидчив, нетерпим к чужим ошибкам часто проявляет отстраненность от проблем и переживаний других людей. Внешне напоминает замкнутого и черствого человека. Ему сложно поддерживать теплые дружеские отношения из-за неспособности идти на уступки и эмоциональной ригидности. Наверняка ознакомившись с этим собирательным образом, многие из вас вспомнят какого-нибудь знакомого из своего окружения, максимально похожего на этот портрет, Возможно, кто-то даже узнает в нем себя или близкого человека. Если же попытаться разобраться в причине и обратиться к истокам, то собирательный портрет формируется еще с детства. Родители первые, кто нас знакомит с миром эмоций. От того, насколько успешным будет это знакомство, зависит эмоциональное развитие ребенка. Не секрет, что родительское воспитание 20-30 лет назад во многом отличалось от современного. Взрослые в то время меньше беспокоились о чувствах ребенка не потому, что они плохие, а потому, что было некогда. Все же быт был гораздо суровее, чем сейчас. Не стоит забывать также об информационном вакууме. Нагрузка была в сотни раз меньше. Советы и рекомендации чаще всего передавались от старших к младшим. В то время не было форумов или сообществ, зато были посиделки во дворах и обмен жизненным опытом в современных реалиях когда советская педагогика уже в прошлом родители вынуждено сталкиваются с новыми проблемами завышенными требованиями к развитию ребенка многих беспокоит вопросы как с пеленок вырастить успешного ребенка как правильно развивать эмоциональный интеллект у грудничка какие есть секретные способы на самом деле секрет прост самое главное что требуется в первый год жизни мамина забота чувство безопасности и положительные эмоции. Сразу после рождения ребёнок не дифференцирует эмоции или потребности о дискомфорте, вызванном голодом, болью, холодом, усталостью, малыш может сообщить взрослому лишь посредством крика. Уже с рождения мы развиваем эмоциональный интеллект ребёнка, постоянно контактируя с ним. Устраняя дискомфорт, мы часто проговариваем причину словесно – Например, ты хочешь кушать, ты замерз, у тебя болит животик, ты мокрый, сопровождая все мимикой и жестами. Шаг за шагом мы объясняем причину дискомфорта, и малыш постепенно начинает распознавать свои ощущения. Да, с одной стороны, для взрослых эта рутина становится незаметной, но между тем это ежедневный вклад в развитие. Чем адекватнее мамина обратная связь, тем выше эмоциональное развитие ребенка – Если мама не находит эффективного восполнения эмоционального ресурса, может наступить эмоциональное выгорание. Оно проявляется умственным, физическим и эмоциональным истощением. Симптомы разнообразны, от чувства опустошенности до ощущения стыда за невозможность эффективного общения с ребенком. Хватает ли только повседневного общения для адекватного развития эмоциональной грамотности? С возрастом, Эмоции ребенка претерпевают изменения, становятся сложнее. Он проходит возрастные кризисы, ему открывается новый мир чувств, и не всегда ребенок понимает, что с этим делать. Иногда в буквальном смысле шквал новых эмоций накрывает малыша, и тут многое зависит от поведения родителя. Именно в этот период у ребенка формируется собственный стиль управления чувствами. Если родители боятся его негативных эмоций и стараются их подавить, не злись, не кричи, не грусти. Это в первую очередь отражается на ребенке. Суть родительского воспитания — не подавление эмоций, а обучение эмоциональной осознанности. Более того, ребенок должен обижаться, злиться, раздражаться. Именно так происходит формирование личности. При столкновении с негативными эмоциями задача научить ребенка распознавать их, дифференцировать, а затем эффективно проживать. Напрямую от вас зависит, какой эмоциональный багаж дети возьмут с собой в будущее. Как развить эмоциональный интеллект у ребенка? Есть четыре базовых приема, которые позволяют эффективно развить эмоциональный интеллект. Первое. Озвучивайте свои эмоции. Независимо от того, какая ситуация, радостная или грустная, вы должны озвучивать свои эмоции при ребенке. Ваше озвучивание помогает ему сопоставлять собственное поведение с происходящим. Со временем он начинает лучше ориентироваться в разных ситуациях и применять их на практике. Ситуация первая. Вы сильно спешите навстречу и ждете автобус на остановке, но, как назло, его долго нет. Вы нервничаете, а ребенок постоянно спрашивает, когда будет автобус, тем самым еще больше вас раздражая. Что оптимально сделать в этой ситуации? Объяснить, что вы очень расстроены происходящим и волнуетесь из-за задержки автобуса, боитесь не успеть в назначенное время и объяснить, что не надо переспрашивать про время прибытия автобуса. Ситуация вторая. Вы укладываете спать ребенка, прочитали ему сказку. Но он требует еще, а потом и вовсе начинает рыдать. Что оптимально сделать в этой ситуации? Объяснить, что вы очень сильно устали на работе или в течение дня. У вас плохое настроение и нет желания читать книгу. Добавить, что вам очень жаль, что так вышло. Ситуация третья. Ребенок разрисовал стены в детской, опрокинул ночник и разбросал игрушки. Что оптимально сделать в этой ситуации? Вместо шлепков и криков попытаться выяснить причину поступка. Когда она найдена, строгим голосом сказать, что вы расстроены из-за происходящего, что вам обидно, что ребенок вас не послушал. Эта фраза имеет смысл, если вы заранее предупреждали о запрете на рисование стен и предложить разрешение ситуации. Ситуация 4. Вы узнали, что ваш проект вышел в финал или вам пообещали хорошую скидку на семейный отдых, о котором долго мечтали. Однако боитесь озвучивать эти события внутри семьи, потому что эта информация еще не окончательно подтверждена. Позитивную информацию также важно обсуждать со всеми ее членами, особенно с детьми. Как показывает опрос, многие люди боятся открыто озвучивать позитивные эмоции, произносить вслух – Я так счастлива, я сегодня хорошо себя чувствую, мне так радостно и весело. Данная фобия чаще всего обусловлена повышенным тревожным фоном и негативными установками из детства, что озвучивание позитивных мыслей увеличивает вероятность ухудшения или срыва задуманного. Особенно подкрепляют примеры, когда вы порадовались заранее, но по стечению обстоятельств это не исполнилось. Некоторым взрослым в детстве запрещали радоваться. Как ты можешь радоваться, когда нас отец бросил, Как ты можешь смеяться, когда мне так плохо? И другое. Запрет на счастливые эмоции плавно перетекает во взрослую жизнь, и вместо того, чтобы стремиться к хорошему и радоваться жизни, такие люди испытывают страх счастья. Поэтому так важно с детства обсуждать разные эмоции, не только негативные, но и позитивные, а самое главное — не бояться проявлять их. Ведь даже если что-то хорошее в итоге срывается, это не зависит от озвучивания вслух. Кто-то может поспорить, что проще промолчать, пока точно не исполнится желаемое, чтобы потом не было обидно. Но смысл жизни — принимать любые исходы, не только взлеты, но и падения. Позитивное мышление подразумевает именно такой настрой. Жизнь в постоянной тревоге и суевериях — не доставляет внутренней гармонии, а наоборот, сильно истощает. Второе. Озвучивайте эмоции ребенка. В силу возраста дети не в состоянии понять весь спектр эмоций, которые испытывают. Чтобы помочь им лучше управлять собой и свести к минимуму детские истерики, одно из золотых правил в развитии эмоционального интеллекта – проговаривание всех эмоций ребенка. В данном случае важно обозначить эмоцию и сформулировать суть переживания. Ты излишься, потому что... Тебе обидно, потому что... Ты грустишь, потому что... Через определенное время у ребенка появится навык описывать чувства. Ранее упомянутый Джон Готман в своей книге отмечал, что дети, чьи родители мало занимались развитием эмоционального интеллекта, в осознанном возрасте испытывали трудности в общении со сверстниками, а также обладали худшими социальными навыками. Чем раньше мы начинаем закреплять процесс проработки эмоций, тем проще им справиться с этим. Третье. Интересуйтесь эмоциональным состоянием ребенка. Если ребенок еще мал для посещения садика, спрашивайте его в течение дня, как он себя чувствует. Можно подсказывать, обозначая эмоции и давая варианты для выбора. Например, «Как твое настроение? Веселое или грустное?» Если ребенок посещает школу или сад, Обязательно спрашивайте, как прошел его день, обращая внимание на мелочи. Одной фразы «как прошел день» мало, важно спрашивать про впечатления во время игр, учебы, про совместное времяпрепровождение с друзьями, про возможные обиды и грустное настроение в течение дня. Вопросы желательно составлять так, чтобы ребенок мог ответить развернуто. Задавая их, вы в непринужденной форме подталкиваете малыша к размышлению – и формируете доверие. Спрашивать их можно перед сном, формируя своеобразный ритуал. С кем ты сегодня дружил в садике? На прогулке было весело? Кто-то из ребят сегодня грустил в садике? Что тебе больше всего понравилось за день? Что ты больше всего любишь есть на завтрак в садике, а на обед? Четвертое. Принятие эмоций. Мало спросить у ребенка об эмоциях, важно дать понять, что он имеет право испытывать любые эмоции. Не стыдите, не игнорируйте и избегайте обесценивающих фраз. Разве это повод грустить? Это все ерунда. Раз за разом, слушая подобные высказывания, он делает вывод, что испытывать подобные эмоции стыдно, а говорить о них тем более. Страх осуждения приводит к закрытию и погружению в свой мир, который является своеобразной стеной между родителем и ребенком в подростковом возрасте. Проявление эмпатии – это хороший вклад в доверительные подростковые отношения с самого детства. Повторюсь, никогда не надо ждать сиюминутного результата. Только ежедневная практика и озвучивание происходящего позволяют ребенку сформировать и закрепить адекватную модель поведения. Занятия для развития эмоционального интеллекта. Прежде чем развивать эмоциональный интеллект ребенка, попробуйте взять чистый лист бумаги, ручку и выписать самые известные эмоции. Получилось больше шести? Это хороший результат. Если меньше, не расстраивайтесь. Однако взрослому человеку недостаточно знать лишь названия эмоций, важно их осознавать. Есть ряд базовых вопросов, которые позволят лучше понять себя. Для этого нужно снова взять бумагу и ручку. Один из сложных моментов — настроиться и выделить время, чтобы ответить письменно на три вопроса. Первый. Что сейчас со мной происходит? Второй. Что я хочу сделать? Третий. Как называется это переживание? Для тех, у кого возникли трудности с воспроизведением эмоций на память, предлагаю воспользоваться шпаргалкой от американского профессора психологии Роберта Плутчика. В 1980 году он разработал концепцию, в которой выделил восемь базовых эмоций. Русскоязычную версию «Колеса эмоций» вы можете посмотреть в приложении. В среднем круге выделены базовые эмоции человека. В центральном круге – аффекты, а во внешнем – сложные эмоции. Десять игр и упражнений для развития эмоционального интеллекта. Один. Эмоциональный фотоальбом. Вместе с ребенком зафиксируйте самые эмоционально окрашенные события. Для этого предложите ему изобразить эмоции – удивление, испуг, злость, радость и так далее Обязательно их распечатайте и сформируйте свой альбом. 2. Угадай эмоцию. Вы изображаете эмоцию, а ребенок должен постараться ее отгадать. Можно практиковать также игру наоборот. Ребенок загадывает эмоцию, а вы ее отгадываете. 3. Чтение эмоций. Заранее следует подготовить фото с эмоциями, предварительно найти в интернете или вырезать из журналов. Лист разделить на две части. В одной части расположить фото, в другой — три смайлика — радость, грусть, злость. Предложить ребенку прикрепить прищепку на тот смайлик, который характеризует эмоцию. 4. Эмоции в песнях. Предложите ребенку угадать эмоции по песням. Вы напеваете строчку из любой известной детской песни, а ребенок отгадывает, какая в ней спрятана эмоция. Игра позволяет не только весело провести время, но и тренировать память. Пример. От улыбки хмурый день светлей. Ответ. Радость. Пример. Маленькой елочке холодно зимой. Ответ. Грусть. Пример. Я злой и страшный серый волк. Ответ. Злость. Пример. Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз. Ответ. Удивление. Пять. Линии эмоций. Попробуйте вместе с ребенком изобразить эмоцию в форме линии. Например, как будет выглядеть грустная линия, злая, счастливая. Обсудите процесс рисования. Эта игра несет двойную функцию. Она не только развивает эмоциональный интеллект, но и воображение. 6. Цвет эмоций. Предложите ребенку каждую эмоцию окрасить в свой цвет. Для этого следует взять гуашь и кисточку. Процесс рисования можно комментировать, а также полезно строить ассоциации. Например, Каким цветом ты представляешь радость? Радость похожа на тучу? Может быть, похожа на солнце или небо? не давите на ребенка, он сам должен сделать свой выбор. У маленьких детей рисование в темных тонах не говорит о каких-то отклонениях. В целом, если малыш выбирает непривычные решения для выражения эмоций, это не повод для паники. 7. Эмоции в сказках. Известно, что через сказкотерапию лучше всего справляться с негативными эмоциями ребенка. Вы можете сочинить сказку и выбрать любую эмоцию, которую хотите отразить в ней. После рассказа важно задавать уточняющие и наводящие вопросы ребенку. 8. Эмоциональный календарь. Настроение у ребенка в течение дня может меняться со скоростью света. Для того, чтобы лучше разобраться со своими эмоциями, заведите календарь. Для этого лист формата А4 стоит разделить на 7 горизонтальных граф – дни недели. Вертикальные будут соответствовать времени суток – утро, обед, вечер. Сразу же после пробуждения предлагайте ребенку нарисовать тот смайлик, которому сейчас соответствует его настроение. Заполнять эмоциональный календарь желательно в разном настроении. В конце недели можно обсудить и проанализировать дни, в которых было больше веселых смайликов – а также вспомнить события, которые были в тот момент. 9. Игра «Волшебный мешочек». Вам понадобится реквизит – плотный мешочек с завязками. Ваша задача – объяснить ребенку, что мешочек волшебный, в него можно складывать все отрицательные эмоции. Подробно демонстрируя личным примером. Открывая мешочек, по щепотке опускайте кисть со злостью и грустью, после чего крепко завязываете. Данную игру можно использовать в момент капризов и детских истерик, как правило, это переключает внимание и позволяет эффективно успокоить ребенка. 10. Эмоциональные ассоциации. Эта игра позволяет развивать не только эмоциональный интеллект, но и осваивать новые сложные двигательные навыки. Вы придумываете любую эмоцию и наполняете ее ярким образом. Так формируется связь, движение, эмоция – Подобная особенность возможна благодаря базальным ядрам, скоплению серого вещества в толще больших полушарий головного мозга. Пример. Нахмуриться, как осенняя туча. Испугаться, как заяц, увидевший волка. Разозлиться, как собачка, которая охраняет дом. Улыбнуться, как котенок, греющийся на солнце. Устать, как муравей, перетащивший много веточек.